Три брата и князь. Абхазская сказка. Жили три брата. Имущества у них никакого не было. Имели братья всего три осла и сильно нуждались. И вот старший брат решил продать своего осла, а там, будь что будет. Ну взял он осла за поводок и пошёл с ним. Шёл он, шёл и пришёл к усадьбе какого-то князя. Увидел князь человека со слоном и послал своих слуг спросить, что ему нужно здесь. "Хочу продать осла", ответил старший брат. Вернулись слуги, доложили князю: "Этот человек продаёт осла". Тогда князь позвал к себе бедняка и сказал ему: "Если ты можешь рассказать о том, чего я не видел, о том, что я не слыхал, получишь столько золота, сколько поднимет твой осёл и ты сам. А если ты не сможешь, отберу твоего осла". Бедняк не сумел ничего выдумать, и князь отобрал у него осла. Горько заплакал бедняк от обиды и вернулся домой. Тут средний брат решил, что он-то не растеряется и сумеет продать своего осла, и отправился в путь. Он попал к тому же князю, но не сумел ответить на вопросы и тоже потерял осла. Заплакал он и вернулся домой с пустыми руками. Младший звали его Джир. Пожалел братьев, взял своего осла и отправился его продавать. И Джир попал к тому же самому князю, который ограбил его братьев. Усадил его князь, закрутил усы и сказал: "Довох дураков я уже проучил. А вот пожаловал и третий. Ну, отвечай мне, ты хочешь продать своего осла?" "Хочу", ответил Джир. "Затем я и пришёл сюда". "Ладно", сказал князь. Я дам тебе за осла столько золота, сколько поднимешь ты и твой осёл, да ещё в придачу подарю двух ослов, которых оставили такие же умники, как ты. Но знай, если ты не сможешь рассказать мне о том, чего я не видел и о том, чего я не слышал, пойдёшь обратно и без осла и без денег. Джыр сразу догадался, что перед ним тот самый излодей, который отобрал ослов у его братьев. Ты вид надумаешь, что я не сумею это сделать, сказал он князю. Ну так слушай. Как-то раз весной я погнал стадо в горы, но не особенно утруждал себя. Я не столько присматривал за скотом, сколько проводил время на охоте. Однажды я встал перед рассветом, взял ружьё, запас пули, пороха и пошёл на охоту. Долго я карабкался по скалам, но дичь мне всё не попадалась. Наконец я устал и решил отдохнуть. Сел, прислонившись к утёсу, поставил ружьё меж колен и незаметно задремал. Проснулся я от какого-то свиста. Оглянулся, посмотрел на небо и вижу, прямо на меня летит какое-то чудовище. Не успел я опомниться, как чудовище подлетело, схватило меня с ружьём и буркой, подняло так быстро, что я даже пикнуть не успел. Долго мы летели над горным хребтом, пока наконец чудовище не опустилось на высокую скалу. На вершине этой скалы была небольшая площадка. Чудовище бросило меня на голый камень, а само усело чуть поодаль на выступ скалы, взъерошило перья и уставилось на меня. Напуганный, я лежал и не смел даже шевельнуться, но вот я незаметно скосил глаза и увидел, что всюду валяются кости тех, кого чудовище видно сожрало до меня. Ах, я несчастный, и мои косточки прибавятся к этим, подумал я, но я всё же взял себе в руки и стал посматривать на чудовище. Я решил стрелять в него, когда оно повернёт голову в сторону. Как раз в эту минуту чудовище встряхнулось и поглядело назад. Я прицелился и выстрелил из ружья. Чудовище вскрикнуло, упало и окалело. Я поднялся и стал осматривать вершину скалы. Обрывы были такие крутые, что по ним невозможно было спуститься. Что же случилось дальше? Не знаешь? Ладно. Далеко внизу сверкала горная речка и отражала солнечные лучи. Кругом камни, утёсы и ни одной живой души. Я стал думать, как же мне выбраться отсюда, и наконец решил: сниму с убитого чудовища его шкуру с крыльями, обернусь ею и полечу вниз. Снял я с чудовища шкуру и растянул её на солнце, чтобы она просохла. Затем надел шкуру и стал подпрыгивать, чтобы научиться летать. Это не сразу мне далось. Когда научился, я распрямил крылья и полетел. От страха душа моя чуть не выскочила из тела. Хорошо, что застряла в горле. Я летел, сколько хватило сил, и наконец опустился на землю. Снял я с себя шкуру чудовища и поплёлся домой. Пришёл я как раз в то время, когда моя семья оделась в чёрное и начала меня оплакивать. Когда я стал рассказывать о том, что я пережил, никто не хотел мне верить. Все принимали мои рассказы за пустые выдумки. Тогда я показал им перо чудовище, которое я захватил вместо палки. Тут уж всем оставалось только удивляться. Вот какое пережил я приключение. Всего этого ты и во сне не видел. Да, я признаю это, согласился князь. Теперь слушай дальше, продолжал Джер. У одного хозяина была большая пасека, но никогда не случалось, чтобы хоть одна пчела у него погибала или терялась. Как-то раз одна из пчёл улетела за взятком и не вернулась. Пасечник подумал, что с ней случилось, почему она не вернулась. А седлал он коня и поехал на поиски. Ехал он, ехал, целую неделю ехал и вдруг видит, какие-то люди пашут поле на его пчеле. С одной стороны дышло запрягли пчелу и с нее под градом катится, а с другой стороны дышло – пять пар буйволов. Пасечник выругал этих людей за такую жестокость и бессердечие и отпряг свою пчелу. Затем он достал орехового масла и смазал ей натертую дышлом шею. На другой день он опять проходил мимо того места и увидел ореховое дерево, осыпанное множеством спелых орехов. Оказывается, когда он смазывал ореховым маслом шею пчелы, Несколько капель упало на землю, и за ночь выросло это большое дерево. Наш пасечник поднял ком земли и кинул его в верхушку дерева, чтобы сбить несколько орехов, но ком застрял среди густых ветвей. Так он орехами и не полакомился. Если ты обо всём этом слышал, то продолжай дальше, сказал князь Уджир. Нет, не слышал, ответил князь в бессильной досаде. Тогда слушай дальше, сказал Джир. Посеял я в позапрошлом году кукурузу у подошвы горы, и выросла такая кукуруза, что стебель мог выдержать тяжесть человека, если бы он влез на него. На стеблях были такие початки, что ими можно было оглушить медведя. Но со мной случилось несчастье. Каждый год кабаны ели мою кукурузу и вытаптывали её копытами. Поэтому я сторожил кукурузное поле. У одного поля я развёл костёр, а у другого выбрал местечко для дозора. Сижу раз, смотрю, Вдруг послышались шум и треск. Вижу, выскочил большой кабан. Срезал он своими клыками стебель кукурузы и начал есть початок. Я прицелился в него из дробовика и выстрелил. Подбежал туда, смотрю, кабана нет. Тут я вспомнил, что когда заряжал дома дробовик, забыл насыпать кортечь и зарядил его фасолью. Вдруг смотрю, опять лезет кабан. Я прицелился в него и выстрелил. Да разве фасолью делу поможешь? Захрюкал он и убежал в лес. На следующий год продолжалось то же самое. Снова кабан приходил пожирать мою кукурузу. Как-то ночью я отправился стеречь кукурузное поле, и в этот раз мне удалось подстрелить кабана, хотя было совсем темно. Я подбежал к кабану и тут увидел что-то совсем небывалое. Скажи, что я увидел? Не знаешь? Ну ладно, я сам тебе скажу. Кабан был весь обвит побегами фасоли. Утром ко мне подошёл сосед, он покачал головой и сказал: Оказывается, в этого кабана кто-то польнул из дробовика не кортечью а фасолью. И тогда я вспомнил, что ведь это я сам стрелял в кабана фасолью. Собrali мы с соседом фасоль, которая выросла на кабане, взвесили, и оказалось ровно полпуда. Слышал ли ты когда-нибудь о таких делах, князь? спросил Джир. Не слышал, никогда не слышал, с досадой воскликнул князь. Ты выиграл, чтоб молния ударила тебя. Весь красный от злости и от натуги, князь нагрузил золотом джира и его осла, дал в придачу ещё двух ослов, которых отобрал у его старших братьев. Весёлый и довольный юноша отправился домой. Но двум ослам, которые отъелись у князя и сильно обленились, вовсе не хотелось возвращаться к своим прежним хозяевам, чтобы работать до потери сил и жить вproголодь. И вот на стоянке они уговорили третьего осла вместе с ними лечь на землю и отказаться идти дальше. Как их ни панукал Джир, ничего не получилось. Ослы и не думали вставать. Неужели ослы меня переупрямят после того, как я справился с самим князем, подумал Джир. И он пустился на такую хитрость. Забежал за кусты и стал кричать: "Кузнец, кузнец! Положи железный прут в огонь, пусть полежит до завтра, а там я его пущу в ход. Надо подбодрить моих ослов". Услышали это ослы и испугались и решили Не стоит валяться ещё целую ночь и дожидаться, когда нам достанется. Уж лучше уступить. Пусть будет что будет. Встали они и пошли. Вернулся Джирг к братьям, привёл им их ослов, да ещё дал много золота. С того времени все они стали жить дружно, хорошо и не знали больше нужды и горя.